Глава 54 четвертая Я моргнула раз, другой, пытаясь избавиться от наваждения, от восхищения блеском его волос в свете заходящего солнца, от этого одуряющего влияния, от накативших вдруг образов из недавних снов о нем. Мы же не одни, пора взять себя в лапы. «Слушай, ну ты давай думай, не позорь меня!» Буркнул жаждущий крови. «А то так выдашь себя, и все. Во время боя сидеть нам в подвале? Я так-то вампиров покрошить планировал, и кое-кто мне это обещал неоднократно. О моем присутствии во время брачных игр мы не договаривались». Мысленно встряхнувшись, я наконец начала думать. илор предложил довольно точную цифру. Получается, она имела значение. А также он знал причину кражи. Это что-то знаковое, известное. При этом известное и мне тоже, раз я должна догадаться. Дальше. Высота тоннелей невелика, и они сделаны дотошно, словно их профессионалы копали по всем канонам ремесла, но при этом они не позаботились о большой высоте, хотя даже мох светящийся высадили. Гоблины болотные. Они те еще копатели, и чтобы они не копали на территории империи, Император забрал их сокровища. «Если ты думаешь, что виноваты болотные гоблины, — начала я, — то объясни мне одну вещь, почему в тоннеле ничем не воняло? У них же страсть к резким неприятным для нас запахам. Вряд ли они отказывались от своих ужасных ароматизаторов ради того, чтобы нам было приятнее ходить по их подкопу». Илор задумался на пару мгновений и предположил, Возможно, они хотели таким образом запутать следы, потом скажут, что их подставили, а аргументом в поддержку этой версии предоставят тот факт, что в тоннелях не воняло, а они свои тоннели ароматизируют. Вполне возможно. Неохотно согласилась я. Надо проверить, сколько золота украдено у них же. Я мысленно вернулась к летописям, по которым изучала современную историю и уточнила детали. «У них же забрали не только золото, но и ритуальные принадлежности, артефакты. Где остальное хранится?» «Во дворце, но не думаю, что у гоблинов хватило смелости забраться в нашу сокровищницу». Элор нахмурился и сжал свое запястье в том месте, где были родовые метки. Отпущенная им дверь банка бесшумно закрылась. «Но отцу я посоветую все проверить. Так, на всякий случай». Илор улыбнулся, и шальной луч солнца сверкнул на его белоснежных зубах. «Да сколько можно любоваться!» Я уставилась на камень крыльца под нашими ногами. Последние сны плохо на меня действовали, словно будили во мне что-то давно забытое, бередили. «Моя помощь здесь еще нужна?» Я посмотрела на Илора. «Ты куда-то торопишься?» Он склонил голову на бок. «Как чувствовал!» Хотя чувствовать через абсолютный щит ничего не должен. Как же с ним тяжело, и пора обновлять установки. А Тенорес, наверное, меня не дождался и уже ушел. Я ведь должна была прийти час назад, но появиться на месте встречи надо. Хотел поужинать, ответила я, если нет срочных дел. Так бы сразу и сказал, конечно, ты можешь пойти поужинать, я не собираюсь морить с тебя голодом. Не понравились мне преувеличенно бодрые интонации в голосе Илора, но придраться было не к чему. «Тогда я прогуляюсь до ресторана», — осторожно заметила я. «Как тебе будет удобнее», — заверил меня Илор. На этот раз не понравилось и преувеличенно любезное выражение его лица. Я прямо каждый спрятанный под кожей чешуйкой ощущала подвох. «Но какой?» Илор продолжал любезно на меня смотреть. Кивнув, я спустилась по ступеням, оглянулась, хотя и так чувствовала, что Илор смотрел мне вслед, прошла десяток шагов и снова оглянулась на осмотревшего на меня Илора. И никак не могла избавиться от ощущения, что он что-то задумал. Улыбаясь, Илор помахал мне рукой и зашел в банк. Но даже теперь, когда он на меня не смотрел, я не могла избавиться от ощущения, что все будет непросто. Сначала все было относительно спокойно. Я дошла до ИСБ и оттуда телепортировалась в веселый квартал. Так как и Лор вроде оставил меня одну, я не стала надевать личину и просто вышла на улицу. Солнце практически село, но здесь было светло, как днем. Играла музыка, смех был громче, чем днем. Больше существ на улочках между заведениями, больше шума. Влиться в толпу у меня не особо получилось. Слишком многие меня уже знали и почтительно уступали дорогу, а это вынуждало отступать и тех, кто не знал. Отношение ко мне сильно напоминало отношение к правящему дракону. Халену бы это польстило. Я шла дальше мимо всех этих веселящихся существ, словно наслаждавшихся жизнью, которую чуть не потеряли из-за безымянного ужаса. И только один бордель, если присмотреться внимательнее, казался исключенным из общего веселья. Из него не доносился смех, в него никто не входил и не выходил, несмотря на гостеприимно распахнутые двери. Тот самый бордель, на который я указала Тонаресу. Похоже, он ждал меня. «Уже полтора часа. Терпеливый». Оглядев яркий фасад здания и вздохнув, я поднялась по ступенькам крыльца. Только здесь я услышала, что внутри играет музыка, печально отрывистая и напряженная. Молодая девушка в сверкающем холле посмотрела на меня с надеждой. Я ее не знала, но она поклонилась и поприветствовала меня по имени. «Господин Хален. «Рады вас видеть в нашем заведении». Судя по интонациям, немного слукавила она. «Вас уже ждут». Тенарес действительно ждал. В большом зале на втором этаже. Сидел на бархатном диване со множеством подушек, пил чай из пестрой чашки и смотрел на танцующих перед ним девушек. Их было пять. Раскрасневшиеся, сосредоточенные. Они исполняли странный, агрессивный в своих движениях танец, То сплетались вместе, то расступались. Цветные стекляшки на их одеждах ярко вспыхивали, и, в контраст этому яркому движению застывший тонарес с его и сине-черными длинными волосами и темной свободной одеждой казался особенно неподвижным, подавляющим и мрачным. Он удивительно внимательно следил за движениями девушек, словно впал в какой-то транс и мне почему-то подумалось, что чашка чая в его руках давно остыла. «Тенорес?» Позвала я тихо, но он вздрогнул, и чашка хрустко лопнула в его слишком сильных пальцах. Прикрыв глаза и снова открыв их, он развеял осколки в прах и повернулся ко мне. «Добрый вечер, дорогой Холен. Как хорошо, что наша встреча все же состоялась!» а у меня возникло острое дозуда ощущение, что сейчас войдет Лор, и снова сорвет разговор. К двери за моей спиной я не повернулась только потому, что не хотела упускать станареса из виду. Как ни крути, а он архивампир, и об этом всегда следует помнить. «Поужинаем или мне выделено лишь несколько минут?» — спросил он с привычной легкой печалью в голосе. «Мы можем поужинать?» но я хотел бы узнать, почему вы и так рьяно желали встречи со мной. В этот раз желал не только я». Тенарес изобразил мягкую улыбку. Тем временем девушки продолжали перед ним танцевать. Он окинул их своим печальным взором и отмахнулся. «Можете идти, и пусть нам принесут ужин». Буквально через мгновение перед Тенаресом выставили стол, а для меня приготовили кресло. На стол изумительно быстро расставили блюда. Мясо и рыба, овощи и сладости. Здесь было практически все на самый изысканный вкус. «О, сколько еды!» — воскликнул Илор от порога. Я развернулась к нему. Тенарес тоже. При этом он не выглядел удивленным.